173. Апрель 5. -е. «Друг мой, если ты с нами, будь с нами во всем до конца. На земле же себя можно считать или посланным с поручением, или путником дальним. И тогда на все окружающее изменяется взгляд, изменяется ко всему отношение. Люди обычно прирастают аурой к своему окружению, но, остановившись в гостинице на несколько дней, человек прекрасно понимает временность этих условий. Его аура свободна от власти над нею вещей и условий. Но в жизни обычной, словно цепями прикован человек к своему месту, вещам и людям, связанность это обычно не осознается. Но сознание находится в своем окружении, как птица в клетке. Разница в том, что птица рвется из клетки на свободу, а человек довольствуется своей добровольной тюрьмой. Предметы, вещи и люди этого окружения висят на его ауре и лишают его свободы движения, и связывают его дух, и не позволяют ему вырваться в свободном полете. Это связанность плотная. Точно в таком же положении находится сознание и по отношению к своим чувствам и мыслям, ибо связанность духа распространяется и на них. Погружаясь в всецело и с головой в свои личные переживания и чувства, добровольно влезает человек уже в астральную клетку, которая, хотя и невидима, но крепка, и в ней пребывает. Прирастание ауры к чувствам своим может быть еще сильнее и крепче прирастания к вещам и предметам. Это рабство второе. Часто наблюдаете не столько на себе, сколько на посторонних, как напряженно живет человек в окружении своих чувств и эмоций. Третье рабство — это рабство умысли. Навязчивые мысли служат ярким примером к тому, что даже при сильном желании не может порой освободиться он от нежелательных мыслей. Это рабство тройное у трех оболочек заставило Платона говорить о связанных душах. «Когда указую оторваться аурой от насиженного гнезда, хочу углубить понимание жизни». Хочу утвердить на опыте, что можно сознательно начать отрывать приросшую ауру от ее окружения, плотного, астрального и мысленного. Все три переплетаются тесно и крепко связаны между собой. Не может быть никакой свободы, пока не научился дерзающий дух отрывать сознание от любого явления Майи. «Ибо все это Майя...» и привязанность это к призракам приходящим. Можно жить и любить жизнь, но почему же непременно в состоянии беспросветного рабства? Все это можно делать в свободе от вещей и людей, и явлений жизни текущей. Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне. Так на языке древних писаний утверждал дерзающий дух свободу. от вещей приходящих. Любят жить люди в благоволучии полном и в излишке вещей. Но приросшая к ним аура при переходе в мир надземный с ними же и уходит туда. Этот груз непомерный, заключивший ауру как в клетку, не дает возможности освободиться от нее. Ибо для того, чтобы освободиться, надо прежде всего рабство свое осознать. И вот на плане астральном обычно сидят по своим углам такие добровольные узники, заковав себя сами в крепкие оковы земных пережитков, от которых не освободили себя на земле. А сказано ясно, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Но мудрую формулу жизни, несущую духу свободу, извратили, истолковали по-своему, и тем обрубили себе крылья. И в мире надземной свободы, лишенные крыльев, они пребывают рабами в обломках земных пережитков своих и нагромождениях тяжких. Самоввержение в каменные узы начинается здесь, на земле, а там лишь продолжается начатый. Потому указую на жизни, вещах и прохожих, и чувствах, и мыслях учиться отрыву от них. Братство тоже состоит из людей, но братские узы дружбы, любви и устремления к свету, протянуты из жизни в жизнь, и не кончаются смертью, и не к рабству, но к свободе ведут восходящий дух. Так среди вещей и явлений малых и приходящих есть нечто, дающее духу свободу и возможности через них полетов. Это понятие братства. Братство. «Учитель, ведущий или позвавший вас в мир безграничной свободы! Их, вестников света, не примите за цепи рабства кующих! Осознайте оковы свои, ибо, не осознав, не освободитесь! К свободе учитель зовет!»